Глава 34. Борис Дашевский на свободе. Проведший больше месяца в СИЗО, бывший вице-мэр так и не стал обвиняемым в резонансном коррупционном деле, в котором оказалось замешан немало известных чиновников и представителей силовых ведомств. По данным нашего издания, Дашевский заключил сделку со следствием, в рамках которой получил долгожданную свободу. Вместе с семьей он уже покинул Россию. «Я теперь, значит, не его семья». Телефон дрожал в руке. Сидевший рядом Лёша осторожно забрал у меня мобильник и отложил его подальше. «Зачем тебе это читать? Да ещё и вслух таким загробным голосом. Ты же знала, что он уедет». Медленно начал Смирнов и погладил меня по плечу. «Могла бы с ним уехать, если хотела, но ты же...» Я дернула плечом, резко встала с продавленного дивана, на котором спала каждую ночь. Мне хотелось орать, но, глянув в спокойное лицо Смирнова, я сдержалась. «Могла, да». Только он не звал меня, думал, сама к нему прибегу, как обычно. Я плюхнулась обратно на диван и обняла своего стажёра. «Смирнов, ты... Почему он такой, а? За меня всё всегда решал, и баблом откупался. А я, идиотка, только сейчас до этого допёрла. И теперь сиди, Саша, с голой жопой». «Ну, всё-таки не с голой, ты не бедствуешь. У тебя есть работа, приличная зарплата и нет долгов», — улыбнулся Лёша. «Это своего рода закон жизни. Люди с деньгами хотят, чтобы их слушались». «Спасибо, капитан Очевидность. Только я его дочь, понимаешь? Дочь. А он поступил со мной как... как Аракчеев». Я поудобнее улеглась на на плечо. «Знаешь, никогда не понимала, что женщины находят в нищебродах. Ну, в смысле?» Лёша нахмурился, и я сбавила обороты. «Ну, я имею в виду, что у бедных своего дерьма внутри хватает, но хотя бы деньгами в нос не тычут». «Унизительно». «Это зависит не от денег, Саша, а от человека». Тонус Смирнова был таким назидательным, что я фыркнула. «Много ты знаешь. То есть, будь ты миллионером, ты бы никого не тыкал носом». «Нет, конечно. И не забывай, что твой отец помог с Кондратьевым. Тебя никто не дёргает, не вызывает на допросы». Это была правда. Дело Руслана уже закрыли. Типа, несчастный случай, превышение скорости, неосторожная езда. Папа не хотел, чтобы его имя снова появилось в новостях, вот и всё. Он даже не шел нужным мне рассказать, что в действительности произошло. Я только сплетни в сети и читала». Мне было очень обидно. Я не знала, никто заказал дело против папы, которое стоило тому карьеры, а всем нам привычной нормальной жизни. Ни почему папу неожиданно выпустили. Видимо, я недостойна правды. Ну да, под Артурчика же не легла, посмела мнение свое высказать. И теперь как отрезанный ломоть. Тихонько шмыгнула носом и еще крепче прижалась к стажеру. «Мой личный антидепрессант никому не отдам. Возможно, он тебя пожалел». Смирнов вряд ли и догадывался, насколько он для меня стал важен. Меньше знаешь, крепче спишь, Саша. Но, судя по всему, он просто отдал всё или почти всё в обмен на свободу. Ваш дом выставлен на продажу, так? По документам он вроде как ещё папин, но да, все мои вещи сгрузили в контейнеры и сбагрили на какой-то склад. Помощник папиного юриста звонил утром. Осталось забрать, только вот откуда. Я выразительно посмотрела на Смирнова. Последние пару дней мне было не до новой квартиры. Пришлось разбираться с Ульяной, ее блаженной сестрой и их долгом. Но сейчас? Сейчас уже пора съезжать. И я помню, что Леша обещал найти нам жилье. Есть три варианта, Саш. Все они в получасе езды до работы. Очень удобно. Можем посмотреть их в любое время. Никогда бы раньше такого не сказала, но жизнь заставила. А по деньгам? Потянем, уверенно кивнул стажер, который, по моим подсчетам, получал в нашей шарашке меньше меня. Все-таки Олухон, конечно, интеллигентный. Надо будет его научить, чтобы потребовал повышения после испытательного срока. Но, с другой стороны, я была счастлива от того, что Лёша вот такой, без акидонов, обычный парень. Раньше я недооценивала эту простоту. С деньгами потом разберусь, да и не всё я распродала, чтобы попрошайничать или ещё хуже звонить папе. Кое-как, но целый месяц я продержалась почти без денег. Ладно, продержалась только на адреналине. Спасибо природному упрямству, я не сломалась и доказала ублюдку Аракчееву, что чего-то достою. Ну и главное, Лёша, без него я бы кукушкой поехала. Только с ним я начала понимать, как на самом деле ко мне должны были относиться мужчины. Кстати, я радостно вскочила с дивана. А ведь я больше месяца отрубила уже, так? Ха, -ха. надо Аракчееву припомнить, мы же с ним спорили. Деньги, конечно, не вернёт, но хоть в морду ему плюнул в переносном смысле. Потянулась к мобильному, но Смирнов жестом остановил меня. И по взгляду его поняла, что мои радости он не разделяет. «Может, ревнует?» «Не стоит ему звонить или писать, Саш», — твёрдым голосом произнёс Лёша. «Поверь, деньги он точно не вернёт, только позлишь его, а тебе оно надо?» «Вообще-то да. Я хочу посмотреть, ну или хотя бы послушать, как эта гнида орёт. Хочу, чтобы ему было плохо, хочу, чтобы в аду горел. Ты забыл, что он тебя чуть не убил? Это чудо, что ты инвалидом не остался». Я завелась, готова была даже поругаться со Смирновым из за Артура. Ну а что? Я хотела крови Аракчеева, имела на это право. Саш, ты новости читаешь про Аракчеева? Я напряглась. С масс-медиа у меня были сложные отношения, часто я старалась вообще избегать любые упоминания о себе или о папе. Всё равно же наврут. Нет, а что? С ним что-то случилось? Папа говорил у Артурчика какие-то проблемы. Смирнов забрал со стола раскрытый ноут и погуглил. Читай, а я пока пиццу нам закажу. Тебе какую?» «Да, любую давай». Я нахмурилась, вчитываясь в первые строчки статьи. «Утром в парке побегаю перед работой». «Закредитован? Это что, у него денег нет, что ли?» Аракчеев на грани банкротства. Набрал кредитов, но отдавать нечем. Обычная история. Спокойным тоном, словно пиццу заказывал, произнёс Лёша. «Если чудо не произойдёт, а я не верю ни в чудеса, ни в проклятия, то очень скоро он лишится всего, что сумел заработать». Ему конец, Саша?» Я смотрела в зелёные глаза, рассчитывая прочесть в них хоть намёк на злорадство. Ничего подобного. Само спокойствие и безмятежность. Мой стажёр всё-таки какой-то не совсем типичный стажёр.